Глава двадцать четвертая. Афанасиус проследовал вдоль вереницы встроенных в пол лампочек и свернул за угол. Далее шел длинный темный коридор, заканчивающийся запретным хранилищем. Если впереди его кто-нибудь поджидает, он все равно ничего не увидит. Кроваво-красный свет этой части библиотеки издали был почти незаметен. Афанасиус ненавидел тьму, но гробовую тишину он ненавидел еще больше. Однажды Афанасиус слышал, как Томас объяснял Сэмюэлю причину этого феномена. Постоянный низкочастотный звук, неслышный для человеческого уха, создавал диссонанс между звуковыми волнами, поэтому звук распространялся не дальше столба света, который окружал идущего человека. Находясь на расстоянии 10 футов отговоривших, ты не слышал, о чем идет речь. Это было нужно для того, чтобы при большом скоплении монахов горячо дискутирующих на различные теологические темы, все сорок два зала библиотеки оставались погруженными в гробовую тишину. Даже быстро шагая по каменным коридорам, Афанасиус не мог получить успокоение от звука собственных шагов. Дойдя до середины коридора, управляющий увидел впереди проблеск. Афанасиус отскочил назад, вглядываясь в темноту, ударившись обо что-то, управляющий обернулся, он увидел, что натолкнулся на книжный шкаф. Вновь повернув голову, Афанасиус уставился в зловещую черноту и снова увидел это, сначала неопределенный, словно паутина, образ, плывущий во тьме. Приблизившись, образ этот принял вид сухопарого старика, шаркающей походкой, бредущего по коридору Он был ужасно худой, даже костлявый. Сутана висела на нем словно мешок. Длинные редкие волосы свешивались на слепые глаза. У этого человека действительно был пугающий внешний вид, но у Афанасиуса отлегло от сердца. «Брат Понти!» С облегчением выдохнул он. «Ты меня напугал!» Старик работал в библиотеке уборщиком. Его слепота позволяла ему прибирать огромные книжные залы и хранилища, не включая освещения. Брат Понти повернул голову в направлении говорящего и уставился на него бельмами глаз. «Извини!» В сухом воздухе библиотеки голос старика звучал неестественно хрипло. «Я стараюсь ходить вдоль стен. Я не хочу, чтобы люди наталкивались на меня, но здесь слишком узкий проход. Извини, брат. Афанасиус!» «А, да!» — кивнул брат Понти. «Афанасиус, я тебя помню. Ты уже бывал здесь. Или я ошибаюсь?» Старик махнул рукой в сторону дальнего хранилища. — Только однажды, — сказал ему управляющий, — точно, — снова медленно кивнул брат Понти, словно соглашаясь со словами Афанасиуса. — Ладно, не буду тебя задерживать. Старик повернулся на негнущихся ногах и исчез во тьме, бросив на прощание. — В хранилище тебя уже ждут. — На твоем месте, брат, я не стал бы заставлять его долго ждать.